33. Дверь тихонько скрипнула и начала открываться, без стука. Я, только что приготовившаяся зевнуть и блаженно пожмуриться от солнечного света, радостно заливавшего комнату, мгновенно шмыгнула под одеяло и спиной уткнулась в чье-то горячее тело. «Мамочки, еще и не в своей постели!» «Ну, чего ты скачешь?» – сонно сказал приподнявшийся за мной Сергей. Это Стах, всего лишь. Мы дверь прикрыли неплотно, а он любитель погулять по дому. Выглянула из-под одеяла, а Стах, вот он, встал на задние лапы, передними на кровать, мордой, глаза в глаза, обнюхал меня и снова ушел, протиснувшись в узкую щель между дверью и косяком. Ну вот, а ты боялась. Я тебя разбудила? – спросила я, повернувшись на спину, чтобы видеть его глаза. Он склонился надо мной. Упавшие вперед белые волосы скользнули по моему лицу. Он машинально убрал их назад, о чем я тут же пожалела. Их прикосновение было таким нежным. Правда, Сергей тут же провел ладонью по моей щеке. «Ты такая румяная сосна». Представив свои полыхающие щеки, я в смятении снова нырнула под одеяло. «Эй, ты куда?» Он даже сделал попытку стащить меня одеяло, но я вцепилась в него крепко. «Возвращайся давай. Я, конечно, понимаю, что неплохо побегали, чтобы уснуть очень крепко, но, увы, пора вставать». «Побегали?» – настороженно высунулась я, сама держась за край одеяла. «Что ты имеешь в виду?» «Наши ночные бдения», – загадочно ответил он. «Что еще можно иметь в виду?» Озадаченная я с минуту размышляла, о чем все-таки он говорит, но видел он видел тот же сон или напоминает о том, как мне пришлось побегать по лесным оврагам в ночную грозу? Тогда почему наши? От того, что дождался меня в эту ночь, размышляла ровно минуту. Насмешка в зеленых глазах подсказала, что Сергей решил мне в отместку сыграть в ту же игру, которой все мы, хоть и нехотя, Доводили его в последнее время, в умолчание. Так что и переспрашивать смысла нет, все равно не ответят конкретно. Все еще насмешливо улыбаясь, Сергей кивнул. Встаем. И вдруг, нагнувшись ко мне, провел губами по моей скуле, лишь слегка касаясь кожи. Остановился, застыл возле уголка рта. Прозрачно-зеленые глаза, замершие на мне, медленно наполнялись странной тьмой. Я вдохнула его теплое дыхание, пытаясь сдержать свое зачастившее. «Ах ты так!» Выпростала из-под одеяла руки, тоже легонько коснулась пальцами его лица, а потом обняла его голову, пропустив белые волосы сквозь пальцы и сцепив их на его затылке. Он судорожно вздохнул от моей ласки, и улыбка растаяла. Он прошептал мне что-то теплое в рот, которого так и не коснулся. И осторожно снова лег. Я не успела убрать руки, а он обнял меня за пояс, так что я оказалась лежащей головой у него на плече. «Может, ну их всех нафиг?» – негромко сказал он. Мне на день рождения такого утра еще не дарили. «Ой, с днем рождения!» – пискнула я куда-то ему в шею. «Спасибо. М -м Давай скажем, что я себя плохо чувствую и что вечер отменяется». «Пусти меня!» ты же не хотела вставать». «Я не хотела?» – поразилась я. «Это ты меня не пускала и сейчас не пускаешь». Дверь вдруг плотно закрылась, после чего в нее деликатно постучали. «Ты оказалась права», – прошептал Сергей. «Этот дом должен быть только для двоих. Откликнемся или промолчим». Я затряслась у него на плече от придушенного смеха, представив, как кто-то деликатный, время от времени будет стучать в дверь, напоминая нам, что неплохо бы встать хотя бы к завтраку. Шаги от двери – тишина. Потом к обеду и вообще «Ой, тебе же пора перевязку делать!». Любопытно было бы проследить ход твоих мыслей. С чего ты вспомнила именно о перевязке? Вроде ничем не пахнет. Ага, так я ему и сказала, что эта мысль появилась, После размышлений о завтраке и об обеде. Поперхнется еще. Есть потом не сможет. Кстати, о птичках. Господи, он же со вчерашнего ужина голодный. Хорошо, что рука у него расслаблена. Я вылетела из-под одеяла так резко, что он не успел перехватить меня. Ошарашенный он снова облокотился посмотреть мне вслед, как я скрываюсь в ванной комнате. Потом быстро появляюсь уже в недосушенные юбки и на ходу одергивая футболку не понял медленно сказал он внимательно присматриваясь ко мне какая муха тебя укусила ну ты и выскочить оль залезть бы тебе в голову в смысле почему я выскочила Стряхивая юбку чтобы она еще немного подсохла перед выходом в свет бросила я сережь мама к тебе вчера приходила было дело и ты поел Вот в чем дело. «А в чем же еще?» – удивилась я. «Ты голодный, что весьма не приветствуются в твоем положении. Разве тебе не хочется побыстрее вылечить ноги?» «Стимул есть, согласен, особенно как вспомню». Он снова лег, а я остановилась, затаив дыхание. «Что вспомню?» Все, любопытство пересилило. «Говорят, под утро снятся самые яркие, а то и пророческие сны». Что приснилось имениннику, небрежно спросила я, беря его расческу и принимаясь за свои волосы, благо зеркало в его комнате тоже имелось. Ничего особенного. Жаль, я не видела его глаз, когда он проговаривал эту фразу. Но в голосе мне все же почувствовалась металлическая нотка, поэтому, выждав немного, не скажет ли он еще чего. И прислушавшись, нет, больше никто к нам «К нам!» – радостно запело сердце. «Не ломится!» Я с расческой отправилась к кровати. Усевшись на край боком, я начала с кончиков его волос, постепенно вытаскивая пряди из-под него. Он замурлыкал от удовольствия, когда я осторожно прошлась расческой по голове и поцеловала в макушку. Снова оперся на локоть, чтобы мне удобнее было расчесывать его. «И теперь вся эта красота ожидает меня каждое утро!» Теперь не поняла я, какая красота. Ну, расчесывание моих патл. Хм, почему каждый? Ты же не возражала, когда я сказал, что мне еще никогда такого утра не дарили на день рождения. Значит, это утро будет иметь продолжение до следующего дня рождения. Ничего себе логика. А скажи, в чем я нелогичен? Поймал на слове. И больше ничего, Сережа. «А утоли мое любопытство, почему у тебя волосы длинные?» «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие уши?» Насмешливо сказал Сергей, но все же объяснил. «Я начал программистом. У нас в отделе длинные волосы фишкой были. Стильно, типа, ну, я и привык». «Ах ты!» Он усыпил мою бдительность и немедленно обнял меня за талию, сцепив пальцы в замок, как я недавно на его затылке, но я быстро забыла о неожиданности. Мне пока было не до его жеста, хотя руки его снова грели меня, и мне это нравилось. Прислушиваясь к его отзвучавшим словам, я ощущала себя самым настоящим сыщиком. Почему он вдруг вспомнил сказку про красную шапочку? Из-за волка в его сне? Думай, теперь снился ли ему мой сон или нет? Одни намеки. Мысленно махнув рукой, я погладила его по расчесанным волосам и, дождавшись довольного мычания, сказала. Помнишь, в прошлый раз мне приснился сон про тебя и белого волка? Этой ночью, в сегодняшнем сне, мы были втроем. Он замер. Мы бегали по оврагам. Ты, волк и я. Именно в такой последовательности. Несколько раз было такое, что волк не мог к тебе допрыгнуть на овражный уступ, и ты втаскивал его рядом с собой. А однажды втащил меня и сказал, что у меня неудобное для прогулки платье, а еще у тебя на поясе... Висел меч. Закончил он мою реплику, когда я споткнулась, говорить или нет дальше, и положил мою руку себе на голову, живо напомнив Стаха, когда кот бодался о мои пальцы, требуя, чтобы его погладили. Был такой сон... Только впечатление, что я бегал по-настоящему, а я ведь уже несколько месяцев, как не хожу. Значит, мы видели один и тот же сон. Он впал в задумчивость, а я решила воспользоваться моментом и снова сбежать. Но кольцо его рук оказалось очень прочным. Я даже съехать на край постели не смогла. Ты знаешь, мне понравился сон, такой бег, и волчара понравился. Мне так захотелось на ноги стать побыстрее. И когда проснулся, было мгновение, что я поверил, если прямо сейчас встану, то смогу нормально ходить. Оля, а есть что-нибудь очень жесткое, наподобие диеты, чтобы ускорить регенерацию? Или какого-нибудь снадобья? У тебя хорошо получается с травами. Так, может, стуга в дверь прервал его на полуслове Ну, недовольно протянул Сергей. Кто там? Сережа, доброе утро! сказала из-за двери Марина. «Приехал отец и, к сожалению, не один». На последних словах ее голос как-то необычно посуровил. «Мне это очень не нравится, но он же не знал». Отпущенная Сергеем, я отошла от кровати, давая ему возможность сесть, после чего он притянул меня к себе, заставив сесть рядом. «И кто с ним?» «Альберт и Лина». «У меня сердце упало». Так значит, поместье не получило никакой защиты? И бегала я зря? Или эти двое приехали без угрозы для Сергея? Жесткое лицо Сергея сосредоточенно застыло на минуту, а затем он медленно улыбнулся. Нет, даже не улыбнулся, а медленно, будто в предвкушении чего-то не очень хорошего, ухмыльнулся. Он оглянулся на меня, и его глаза полыхнули грозовой зеленью вчерашних молний. «Мам, Альберт приехал без своих? Без охраны?» «Да». «Отец знает о моих ногах». «Я сказала. Не надо было? Я думала». «Мама, все нормально, не тревожься. Сейчас вызову Андрея, чтобы он меня пересадил в кресло, и мы спустимся». «Так и передай, дорогим гостям. Молодые, мол, так намотались за ночь. Проснулись только что. И извинись за нас перед ними». Вот уж кто поперхнулся, так это я. Хорошо, Серёжа, а Андрея я сама предупрежу. Ты сошёл с ума? Прошипела я, когда перестук каблучков Марины затих. А что такого я сказал? Жутко довольный Сергей откинулся назад на спину. Мы ночью почти не спали. Так было дело? Ты бегала, намоталась. Я по холу наездил в кресле, намотался в ожидании тебя. «Легли только под утро. Было дело? Было. И что? Какие претензии к моим словам?» «Но... но...» От возмущения я не могла выговорить ни слова. «Но ты же не можешь, ну... Ты сам понимаешь, и они...» Он поднялся сесть и внимательно заглянул в мои глаза. И вот глаза смеялись. «Оля, думаешь, они это знают?» Лина к компьютеру в жизни не приближалась, а уж Альберту просто в голову не придет поинтересоваться, что с собой представляет гангрена и каковы ее особенности. Его по жизни всегда другое интересовало, где бы да как побольше баба курвать. И что сейчас они увидят? Они увидят двоих с сонными физиономиями и припухшими от недосыпа глазами. И эти двое Выйдут со второго этажа вместе, влюбленно глядя друг на друга. Ну что тебе стоит мне подыграть, Оль? Ты только представь, как они взбесятся. Так, я не поняла, а почему они вместе? Альберт давно на нее охотился. Теперь можно добычу без проблем взять. Она охотно пойдет к нему, если узнает, что у него сейчас на руках кругленькая сумма от продажи фирмы. Это будет что-то, если они сойдутся. И тут мы еще добавим. Сергей задумал детскую месть, по моим представлениям, но неожиданная идея мне понравилась. Единственное... серёж я стесняться буду. Как же мне на тебя влюбленно глядеть? Он посмотрел на меня насмешливо. Я мог бы сделать так, чтобы на тебя оставались явные следы нашей бурно проведенной ночи, но это я приберегу для себя на сладкое. «Я в какой-то степени все-таки собственник. Но у нас есть одна уловка, которую даже изображать не понадобится. Они и потом лады». озабоченные но тихомолку почему-то сияющий Андрей пришел не один, с Вадимом. Оба подозрительно косились на меня, кажется, вспоминая свой хороший сон ночью, а я пыталась невинно хлопать ресницами. Они быстро усадили Сергея в кресло, после чего ретировались, едва я, побежала за перевязочным материалом. К запаху снадобья так привыкнуть и не смогли. Мне легче. Подольше с Сергеем наедине посидеть. Но как бы не спешил Андрей, я сунула таки ему пучок травы. В упор не помню, в какой момент успела нарвать сбор для Сергея. И велела заварить. После чего в темпе обработала ноги Сергею, подробно комментируя и свои действия, и состояние его язв. Он слушал внимательно, и лицо его светлело. Смешно. Я спокойно переносила резкую вонь снадобья но сейчас почему-то вообще не чувствовала ее. Сергей буквально источал розово-малиновый аромат, которым я наслаждалась от души. Закончив с делами, я приготовилась идти рядом с ним, спускаясь в холл кинула взгляд на свои босые ноги и вздохнула. Ладно, здесь в доме тепло, разве что неудобно перед гостями. Но ведь парадная часть праздника еще не начиналась. Привычно взялась за подлокотник, привычно дождалась, пока его сильная ладонь не накрыла моей. На пороге в комнату с компьютером Сергей остановил кресло и спокойно сказал. «Оля, поцелуй меня». «А...» «Ничего не спрашивай, просто поцелуй». Наивная мысль спросить, как его поцеловать, в щеку или в губы, рассеялась мгновенно, когда он поднял на меня странно уверенные глаза. Глаза человека, знающего, чего хочет, и идущего к цели, не сворачивая. Склонившись к нему, я коснулась губами его, ждущего рта. Он просто словно делал это не впервые в жизни, погрузил пальцы в мои волосы. От его требовательного поцелуя меня чуть не шатнуло. Пришлось вцепиться в его плечи, чтобы удержаться на ногах. Любое, даже с трудом, ощутимое движение его рта, его губ, языка пронизывало меня тысячью поразительных ощущений. От мурашек по телу до омывающих тело же горячих и ледяных родников, от трепета которых хотелось плакать. А когда я открыла глаза, когда он смог от меня оторваться, у меня едва не вырвалось изумлённое: "Ах! Все кресло Сергея оплетали белоснежные розы, которые тянули свои бархатно-сахаристые бутоны ко мне. Я смотрела на эту белую роскошь, чье великолепие смешивалось с белыми волосами Сергея, и еле дышала. "Оля", он мягко уже обеими ладонями обхватил мою кисть. Оля, я люблю тебя. Выйдешь за меня замуж? От неожиданности я попятилась, но он держал меня за руку. В зеленых глазах ни тени насмешки. Внутри я заметалась: а если это только часть той игры, которую он намеревается уязвить двоюродного брата и бывшую жену? Серёжа, я шагнула к нему и сама поцеловала его. Я выйду за тебя, потому что я тебя «Тоже люблю». «Все», — сказала. Ситуация двусмысленная. Чувства взбушевались, и мне не понять, начало ли это нашей игры на публику или все же серьезно. Но ведь белоснежные розы, они врать не могут. Я снова отвела Сергею волосы назад, пропустив пряди сквозь пальцы и снова поцеловала его, а он ответил «Мы спустились». Навстречу мне с дивана поднялся настоящий гигант, отец Сергея. А я-то думала, что Марина высокая. Да он настоящий викинг, какими я себе их представляю. А Марина рядом с ним такая маленькая и хрупкая, несмотря на свои каблуки. Григорий Алексеевич осторожно пожал мне руку, обменялся рукопожатием с сыном. На ноги только качнул головой и пробормотал, что все понимает. Сам врачей не очень переносит, ну и сын такой же. Вот почему сиял Андрей, Аня здесь. Я так обрадовалась, все-таки родная душа рядом, уже легче. Она сделала большие глаза на мои босые ноги и тишком, молчком отошла к моей комнате за обувкой, которую потом тихонько и вручила. Хм, если Альберт вперился глазами в Ваню взглядом испорченного мальчишки, хочу то Лина, кажется, здорово перенервничала из-за присутствия моей сестры. «Привыкла блистать», – довольно подумала я. «Ничего, рядом с Аней такое не пройдет». Надев босоножки, я почувствовала себя гораздо увереннее и теперь могла полностью сосредоточиться на том, что хотел устроить Сергей. Его почти мальчишеский азарт увлек и меня, да и возможность на людях влюбленно переглядываться, часто дотрагиваться друг до друга – заботливо поправлять друг у друга какие то незамечаемые другими неполадки лина медленно но неуклонно зверела я ощутила ее состояние по нарастающему в ее лице напряжению кажется красавица не привыкла что за нею может ухаживать лишь один человек да и тот жадно глазеющий на другую вскоре я поняла что сергей странно напряжен он как то внимательно даже пристально вглядывался в присутствующих и словно ожидал какого-то сигнала. Я заметила его состояние, но сейчас с мной владела одна все та же мысль, что и недавно. Ну и почему у меня ничего не получилось? Промокла, замерзла. Заставила Сергея провести бессонную ночь, волноваться. И чего ради? Я ведь надеялась, что поместье Сергея будет защищено от таких пираний, как Альберт и Лина. А они так легко приехали сюда, и все вынуждены изображать гостеприимство и нормальное отношение к ним. Сергей внезапно выехал на середину холла, оказавшись в центре внимания всех. Да, и он развернул кресло таким образом, чтобы видеть всех. Чуть из-под лобья глядя на гостей, он насмешливо сказал. «Пока не собрались остальные, а присутствуют только те, кто дорог мне». Хотел бы сообщить новость, которая вам понравится. Надеюсь. Последнюю фразу выговорил с затаенной угрозой. И уголок губ дернулся в саркастической усмешке. Сегодня я сделал предложение Ольге, и она согласилась выйти за меня замуж. Я не знаю обычаев и ритуалов, которые должны совершаться при этом событии. Но я думаю, что если просто объявлю о нашей помолвке, это не будет слишком против правил. Он приподнял мою руку. От растерянности я позволила ему это сделать. Ласково провел по моей кисти теплой ладонью и быстро и уверенно надел мне на палец кольцо, после чего передал мне другое, которое я машинально надела ему на безымянный палец. Плохо соображая, что происходит, я даже вздрогнула, когда собравшиеся в холле гости, кроме Альберта и Лины, а кто б сомневался, захлопали нам. Секунды спустя раздался хлопок. Андрей открыл шампанское. Все так же растерянно глядя на свои пальцы, один из которых теперь оказался прочно окольцован, я подняла взгляд на окружающих, оживленно переговаривающихся. Молчал только Сергей. Со странным торжеством, глядевший на Альберта, я чуть отступила от кресла, чтобы понять, на что так пристально, словно зачарованный, глядит двоюродный брат моего будущего мужа. У меня перехватило дыхание. В одной руке Сергей держал бокал с шампанским, а пальцы второй покоились на холке громадного белого волка, сидящего рядом с креслом.